Глава тринадцатая. Тайный секретный дневник. Флоренция, сентябре 2009 года. Прошло почти три месяца с публикации в Science о нашем открытии. Однако за целое лето потраченное на исследования ни у кого из нашей команды не появилось ничего хотя бы отдаленно заслуживающего внимания. Мы, с л у к о й и я, у н а н е м проводили долгие часы в лаборатории без какого-либо прогресса. И вот, когда казалось, что наш проект вот-вот окончательно завязнет, случилось нечто совершенно неожиданное. Причем не в лаборатории, не на конференции, не во взаимодействии с другими учеными. Катализатором послужили вино и спагетти. Лука наслаждался ужином во Флоренции со своей сестрой Моникой и ее другом Роберто, развлекая их рассказами о самых драматичных моментах нашей истории. А история была уже довольно длинной. б е с ц е н н й о б р а з е ц к а теркита н а й д е н й л у к о й в хранилище своего музея. Неожиданное открытие природного квазикристала л в лаборатории Принстона с участием Яо Наня, досадные поддельные образцы, которые мы обнаружили в частных коллекциях, неприкасаемый галотип, заперты в музее Санкт-Петербурга, сомнительный русский ученый, которого мы разыскивали в Израиле, необъяснимая путаница со знаменитым метеоритом а л ь е н д е а также бесконечная череда безрезультатных экспериментов и дискуссий. Лука рассказал, что мы проследили происхождение оригинального образца х а т ы р к и т а из в а о е р е н т и й с к о г о музея до голландского коллекционера минералов. Но к нашему сожалению этот след обрывался в Амстердаме. Товарищ Луки по застолью Роберта как раз жил в Амстердаме и был заинтригован этой деталью. Он кивнул, когда услышал фамилию коллекционера Куккук. -кук. По его словам, неудивительно, что того трудно найти, поскольку это довольно распространенная фамилия. У самого Робарта была знакомая по фамилии Куккук. -Кук. Эта пожилая женщина жила в соседнем доме, и он часто помогал ей носить пакеты из продуктового магазина. Он пообещал Луке, что спросит ее совета. К тому времени мы с Лукой уже потратили месяцы на прочесывание Амстердама. По мнению Луки, шансы на то, что случайная знакомая Роберта, не имеющая отношения к нашей истории, окажется полезной, были крайне малы. Но он ошибался. Не прошло и суток, как р о б е р т вернулся в Амстердам и отправил Луке электронное письмо. Его соседка не просто знала Ника Кукука, они были очень хорошо знакомы. На самом деле она оказалась его вдовой. Неожиданная новость поразила нас как молния. Лука немедленно купил билет в Амстердам, куда было два часа лета, и отправил мне короткое электронное письмо о том, что собирается как можно скорее расспросить пожилую женщину. Чувствую себя агентом ЦРУ, писал Лука. Амстердам, сентябрь 2009 года. На следующий день Лука с большими надеждами прилетел в Амстердам. в о о д у ш е в л е н н ы й он направился к квартире Кукуков в соседнем с Роберта доме, где, к его удивлению, они с р о б е р т о внезапно натолкнулись на непробиваемую стену по имени Дебора Кукук. По всей видимости, восьмидесятилетняя дама была озадачена непрошенным визитом и к у ж а с у Луки категорически отказалась сотрудничать. Она не хотела делиться личной информацией своей семьи с неизвестным итальянцем, каким бы обаятельным и убедительным он ни был. Роберто, к его чести, изо всех сил старался спасти ситуацию. Он решил, что единственный выход для Луки — это исчезнуть из виду, чтобы он сам попытался наедине поговорить со своей соседкой. Лука неохотно согласился, и Угрюм отправился ждать в ближайший кафе. Как может р о б е р т о обнаружить что-то полезное, думал Лука? Ведь двумя днями ранее он еще ничего не знал о наших поисках. Пока Лука вынужденно бездействовал, разговор между Роберто и Деборой превратился в битву характеров. Всякий раз, когда Роберто спрашивал Дебору о коллекции ее мужа, то н а настаивала, что практически ничего о ней не знает. Она была готова признать, что ее покойный муж торговал минералами и ракушками. Она также знала, что в 1990 году он избавился от всей своей коллекции минералов, чтобы сосредоточиться исключительно на сборе ракушек, которым он отдавал предпочтение. Вот и все. Больше она ничего не знала. Конец истории. Какими бы способами Роберто не пытался расспросить о коллекции минералов Дебора, уходила в глухую оборон. у Наконец, то ли Роберто какими-то словами расшевелил ее память, то ли женщина устала от его назойливых вопросов, но Дебора робко предложила поделиться важной новой информацией. Она сказала р о б е р т о что хотя ее муж и продал свою коллекцию минералов, он сохранил свой секретный дневник, в котором вел записи обо всех приобретениях. И тот все еще оставался у нее. После аккуратных уговоров Дебора согласилась дать р о б е р т о заглянуть в секретный дневник. Разумеется, он быстро нашел запись о х а т е р к и т е который был описан просто как руда из России. Никку Кукук также дотошно отметил, что получил образец во время поездки в Румынию. Далее в записи указывалось, что Кукук -Кук купил образец в Румынии в 1987 году у человека по имени Тим. Ни фамилии, ни контактной информации не было. Торговец минералами по имени Тим в Румынии Тим Румынский. Рубарта н а с к о р о переписал некоторые заметки, попрощался с Доброй и сообщил новость л у к е который передал ее мне. Мы с Лукой предположили, что Тим скорее всего занимался контрабандой минералов. Они с Кукуком, по всей видимости, вели совместный бизнес в конце 1980-х годов, когда Румыния еще находилась под властью коммунистического диктатора и считалась сателлитом Советского Союза. В те времена тайный вывоз природных минералов из-за железного занавеса, вероятно, считался серьезным преступлением. Принстон и Румыния, октябрь 2009 года. Следующий шаг, конечно, будет несложным, думалось мне. По сравнению с поисками Леонида р а з и н а в Израиле или вдовы голландского торговца минералами в Амстердаме, разыскать Тима Румынского будет легко. В конце концов рассуждал я, сколько в Румынии может быть контрабандистов по имени Тим. Мой оптимизм был необоснованным. Мы разослали ориентировку своим контактам в Румынии и коллекционерам по всему миру, однако оказалось, что никто никогда не слышал о Тиме Румынском. По мере того, как мы расширяли наши поиски Тима, проблеск надежды появился на другом фронте. Одна из проблем, которая осложняла нам работу с самого начала исследования, состояла в том, что для изучения мы располагали всего двумя крошечными зернышками и крайне ограниченной информацией о породе, откуда они получены. У нас был единственный снимок с большим увеличением одного среза исходного образца, где была видна сложная конфигурация алюмомедных сплавов и силикатных минералов. Но сделав это изображение, Лука измельчил срезы, чтобы извлечь те зерна, которые он отправил мне в Принстон для анализа. И, конечно же, именно в этих зернах обнаружился самый первый природный квази кристалл. Линкольн Холлистер постоянно сетовал, что для изучения доступно одно единственное изображение. Всякий раз при встречах он подчеркивал, что Лука совершил серьезную ошибку, измельчив л о р е н т и й с к и й образец, и что особенно досадно, не получив перед этим большую серию снимков с разным увеличением с помощью своего электронного микроскопа. Изображения могли бы показать, что квази кристаллы и другие сплавы алюминия и меди окружены силикатными минералами. о природном происхождении которых хорошо известно или имеют с ними множественные контакты, выявив эти контакты и, возможно, обнаружив места, где металл и силикаты прореагировали друг с другом химически, мы получили бы веские доказательства того, что квазикристаллы тоже были естественными. К сожалению, зерна после измельчения стали слишком маленькими, чтобы обеспечить убедительные доказательства. Мне было особенно тяжело согласиться с этой критикой, поскольку я глубоко осознавал ее незаслуженность. На самом деле Лука сделал полную серию электронных микрофотографий. Беда в том, что они были утрачены. После того, как Лука получил соответствующую серию снимков, его лабораторию во Флоренции постигла настоящая катастрофа. Сломался электронный микроскоп и жесткий диск с данными не подлежал восстановлению. Лаборатория занялась заменой микроскопа и жесткого диска, а остатки сломанного оборудования без особых церемоний бросили п ы л и ц и в углу. Фотографии Луки пропали на сгоревшем жестком диске. Лука сразу рассказал мне о катастрофических событиях и, естественно, был г л у б о к опечален. Но больше всего он боялся, что эти проблемы создадут у л и н к о л ь н а и Глена впечатление низкого любительского уровня работы его лаборатории. л у к а считал, что правдивый рассказ о том, как он стал жертвой случайной механической поломки, прозвучал бы жалко в духе "собака съела мою домашнюю работу". Поэтому он заставил меня поклясться хранить молчание, решив, что ему лучше вынести шквал критики со стороны Красной команды, чем глупо оправдываться. Я уважал решение л у к и но предложил, чтобы мы потихоньку попытались выяснить, не сможет ли специалист по восстановлению данных вытащить хоть что-то из потерянных изображений. Увы, эксперт, с которым мы консультировались, не стал нас обнадеживать. Он считал, что шансов на успех мало, потому что в результате аварии значительная часть жесткого диска была непоправимо повреждена. Разочарованные в очередной раз, мы вдвоем вернулись к основному направлению нашего расследования и совершенно забыли об усилиях по спасению данных. Спустя несколько месяцев, когда поиски контрабандиста минералов Тима Румынского приближались к своему у д р у ч а ю щ е м у завершению, Лука получил неожиданное сообщение от компьютерных волшебников. Каким-то образом им все же удалось восстановить несколько изображений с поврежденного жесткого диска. Это было хорошей новостью еще и потому, что восстановленные изображения послужили подходящим поводом для того, чтобы попытаться наладить взаимопонимание с Линкольном и Гленом. Они были удивлены, узнав всю правду о засекреченной аварии о б о р у д о в а н и я у л у к и и очарованы набором восстановленных изображений, одно из которых приведено на следующей странице. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. Линкольн и Глен вероятно ожидали четких доказательств искусственной природы алюмомедных сплавов, к чему они всегда склонялись. Но вместо этого, как заметил Глен в электронном письме, изображения казались несколько неожиданными. Здесь уровень сложности гораздо выше, чем на любой из предыдущих фотографий. Я бы использовал термин «собачий завтрак». Глен любит образный язык. С того момента термин "собачий завтрак" стал частью внутреннего жаргона нашей команды. Само это выражение в британском сленге обозначает еду настолько безобразную, что понравиться она может лишь четвероногому члену семьи. Учитывая, что традиционная британская кухня включает такие блюда, как кровяной пудинг и заливное из угря, можно понять, какой ужас означает это выражение. В данном случае Глен пытался выразить свое впечатление, что наблюдаемые на изображениях беспорядок трудно истолковать. Фотографии были не похожи ни на что из того, что ему доводилось изучать ранее. Однако он не отметил на изображении ничего, что вынудило бы его пересмотреть свое мнение о том, что образец из ф л о р е н ц и и является шлаком. Мы с Лукой, напротив, обнаружили несколько важных особенностей, которые, видимо, упустил Глен. Во-первых, шлак обычно содержит определенные характерные детали, такие как пузырьки или кусочки других распространенных промышленных материалов. Однако на восстановленных изображениях ничего подобного не наблюдалось. Во-вторых, граница раздела между металлом, который выглядит светлым, и силикатами, которые представляются более темными, в ряде случаев был прямым. Окружающие силикаты, состоящие из смеси кремния, кислорода и других компонентов, также были кристаллическими. Такая конфигурация на границе двух минералов могла возникнуть только в том случае, если оба материала сначала были полностью расплавлены до состояния жидкой смеси, а затем медленно охлаждались. Из стандартных таблиц, используемых инженерами и геофизиками, мы знали, что охлаждающиеся силикаты должны кристаллизоваться первыми при температуре около 1500 градусов Цельсия. Медно-алюминиевые сплавы кристаллизуются и р позже, примерно при тысяче градусов Цельсия. Это дало нам количественную информацию о том, какие температуры испытывал наш собачий завтрак. Тот факт, что металл расплавился, но не прореагировал с кислородом из расплавленного силиката, также имел большое значение. Обычно расплавленный металл химически очень активен, поскольку его атомы Могут свободно перемещаться и вступать в реакцию с любыми встретившимися на пути атомами кислорода. Но здесь налицо был случай контакта расплавленного алюминия с жидким силикатом, богатым кислородом, без какой-либо реакции. Логичным объяснением было то, что металл затвердел чрезвычайно быстро, прежде чем успел вступить в реакцию со связанным силикатом кислородом. Сверхбыстрое охлаждение также объяснило бы необычно и с к а ж е н н о й формы. Однако настолько быстрое охлаждение в норме не случается ни в каких либо естественных процессах на поверхности Земли, ни в обычных лабораториях. Благодаря восстановленным жесткого диска изображениям мы с Лукой пришли к выводу, что список возможных источников ф о р е н т и й с к о г о образца сужается. Теперь все указывало на естественное происхождение. Амстердам, ноябрь 2009 года. Воодушевленные недавним успехом восстановления компьютерных изображений со сломанного жесткого диска, но разочарованные тем, что нам так и не удалось найти Тима Румынского, мы с Лукой решили попробовать тактику почти не имевшую шансов на успех. Лука должен был вернуться в Амстердам и спросить Дебору, несговорчивую в д о в у голландского коллекционера минералов, не знает ли она чего-нибудь о Тиме. На этот раз Деборе было комфортнее общаться с Лукой, так что она пригласила его в свой дом. После обмена любезностями он сразу перешел к делу. Слышала ли она когда-нибудь, чтобы ее муж Нико упоминал кого-нибудь из Румынии по имени Тим? Ответ Дебора был прямым и твердым: нет. Лука однако проявил настойчивость, помня о том, сколько времени понадобилось Роберту, чтобы вытащить из нее информацию. Он рассказал Деборе, что ее покойный муж упомянул Тима по имени в дневнике, который она показала Роберту. Так что они, вероятно, были хорошими знакомыми. Может быть, она вспомнит, что муж рассказывал ей о своих приключениях в Румынии. Нет, настаивала Дебора. Разговор продолжался в том же духе. С какой бы стороны Лука не пытался подойти к этой теме, ответ д е б о р ы всякий раз оказывался одним и тем же. Она никогда не слышала, чтобы ее муж упоминал кого-нибудь по имени Тим. И вот, когда Лука уже собирался сдаться, Дебора тихим голосом сделала поразительное признание. Ее муж вел второй дневник, тайный, секретный дневник. В этом втором дневнике Кукук -Кук очевидно фиксировал п р и о б р е т е н и е сомнительной, как ему было известно, законности, в том числе и п р и о б р е т е н и е минералов при подозрительных обстоятельствах. Он не хотел оставлять бумажный след об этих операциях в своих официальных записях. Дебора, видимо, слишком нервничала или слишком смущалась, чтобы упомянуть об этом раньше. Но теперь она быстро принесла тайный секретный дневник из соседней комнаты и вручила его Луке. Как только дневник оказался в его руках, ему не потребовалось много времени, чтобы найти искомое. В переводе запись гласила. Большинство металлических минералов, имеющихся в моей небольшой коллекции фрагментов, были переданы мне через Тима. Вступительная фраза соответствовала первому дневнику Кукука, а вот продолжение записи дало нам н е ч т о н о в о е Тим добывает минералы в лаборатории р у д а ш е в с к о г о Минералы в основном были переданы Тиму Л р а з и н ы м директором крупного центра в России, человеком, который работал в лаборатории р у д а ш е в с к о г о Думаю, Луки трудно было сохранить самообладание. Все имена в тайном секретном дневнике были к тому времени хорошо нам известны. Два из них принадлежали ученым, игравшим важную роль в истории с х а т е р к и т о м Доказательство их связи с Нико Кукуком поражало. Разин. Судя по дневниковой записи Кукука, образец из Флоренции не просто был химически похож на петербургский г о л о т и п Он поступил ровно из того же источника, от л е о н и д а р а з и н а ученого, найденного нами в Израиле и отказавшегося сотрудничать, ученого, который утверждал, что лично обнаружил образец р у д а ш е в с к и й Мы с Лукой знали Николая р у д а ш е в с к о г о как электронного микроскописта, который работал со многими русскими минералогами в своей лаборатории в Санкт-Петербурге. В обмен на его помощь те часто включали р у д а ш е в с к о г о в качестве соавтора в свои научные публикации. В 1985 году в одной из работ, написанных им в соавторстве с р а з и н о м описывалось открытие хитеркита и к у п о л и т а Упоминание к у к у к а м двух российских ученых означало, что и флорентийский образец, и галотип в Петербургском горном музее должно быть происходили из одного и того же места, отдаленного района на востоке России, в окрестностях которого не было ни алюминиевых заводов, ни сложных лабораторий, где образцы могли быть получены искусственно. Петербургский г а л о т и п конечно же, был сертифицирован Международной минералогической ассоциацией и признан имеющим естественное происхождение. Если оба образца поступили из одного и того же места, разумно было предположить, что флорентийский образец также сформировался естественным образом. Мы с Лукой были уверены, что тайный секретный дневник Кукука — это как раз тот самый перевал, одолев который мы сумеем доказать свою правоту в отношении первого в истории природного к в а з и к р и с т а л л а